Глава 53. Он ещё минут 20 разгогольствовал, расписывая, как он будет меня воспитывать, помогая мне ломать психологические барьеры, придуманные обществом рамки и обучая меня истинной свободе, а также обрисовывая наши совместные блестящие перспективы. А я забавлялась тем, что представляла, как ломаю ему пальцы. До этого момента я и не подозревала, что БДСМ это так нудно. Или это его фирменный способ причинять людям страдания. В конце концов он заявил, что мне нужно некоторое время побыть наедине с собой, и ушёл, заперев за собой дверь и выключив свет. Комната погрузилась в полную темноту. Учитывая, что она ещё и была отлично звукоизолирована, я оказалась полностью отрезна от внешнего мира. Может быть, для кого-то это и является серьёзным испытанием, но я не боюсь темноты. Я боюсь только клоунов с окулями и зубами. Но от такого здесь не наблюдалось. Поскольку делать было нечего, я принялась размышлять о том, как докатилась до жизни такой. И что я должна была сделать не так, чтобы до жизни такой не докатываться. В первую очередь, конечно, мне следовало послать в пень агентов Смита и Доу в тот же день, когда они появились в моей жизни. То, что я их не послал, было моей главной ошибкой, которая потянула за собой все остальные. Но и план по поимке Мигеля на живца был совершенно идиотский. Не надо было на него соглашаться. Но раз уж согласилась, могла ли я сделать что-нибудь, чтобы крестьянин не накачал меня этой дрянью? Наверное, нет. Странно приходить к человеку на свидание, а потом отказываться есть и пить в его присутствии. Вряд ли бы после этого он поверил в искренность моих намерений. К тому же, у него есть Герда, и они могли бы попробовать затащить меня в игровую комнату силой. И такс, скорее всего, тоже бы ни черта не вмешался, потому что такс ждёт Мигеля. Тут ещё вопрос, зачем этот Мигель таксу так сутОк нужен? Вряд ли агентство старается просто защитить частную жизнь своего цензора. Интересно, а инфракрасные камеры здесь есть? Я на всякий случай помахала наблюдателям рукой. Нет, ну какой же идиотизм, а? Мне 27 лет, я сержант полиции. Чем я тут вообще занимаюсь? И сколько это ещё будет продолжаться? «А если Мигель не придет? Если он нам не поверил, или, например, заболел, или с ним и вовсе что-то случилось, и он решил оставить охоту? Сколько еще я должна буду тут просидеть, прежде чем Такс поймет, что ловушка не сработала и не вызволит меня отсюда?» «Хм, а ведь вполне возможно, мне придется не просто сидеть». Рано или поздно Кристиану надоест смотреть на меня и слушать звуки своего голоса. Второе, конечно, надоест ему гораздо позже. и он попытается перейти к более активным действиям. И что это будут за действия, мне не хочется даже и думать. Но воду из его рук мне точно брать не стоит. Вдруг в следующий раз я очнусь уже не здесь. Или нет, не думать, так не думать. Значит, прошло уже 14 часов, и мне, если крестьянин не врёт, ни разу никто не позвонил. Это странно или нет? Если разобраться, то не очень. Кларк ведь знает, что я в командировке и не хочет отвлекать. У сестёр Рендже хватает и других забот, а с мамой по нашим меркам мы разговаривали совсем недавно. О больше звонков мне ждать неоткуда. Я, как ты уже, наверное, понял, не очень социальная личность. В общем, я лежала на полу, позвякивала цепями при каждом движении или невольно размышляла то о чём-то важном, то о какой-то ерунде. Сложно сказать, сколько прошло времени. Может быть, 30 минут, а может быть, 8 часов. Но в конце концов дверь открылась, и в комнате снова появился крестьянин. Что-то ты ко мне зачистил. Похоже, я тебе не безразлична. Я подумал, ты тут скучаешь. Шутишь? Тут тепло, сухо и тихо. Идеальный релакс. Если бы ещё ты не заходил сюда так часто, было бы совсем хорошо. Ты можешь остаться здесь на совсем. Нет, серьёзно. Уволься с работы и переезжай ко мне. Конечно, иногда мне придётся выводить тебя в свет, но я обещаю, что буду делать это лишь изредка. Это ты мне уже предложение делаешь, что ли? Удивилась я. А не слишком ли мы торопимся? Может быть, нам стоит узнать друг друга получше, проверить, так сказать, нашу совместимость. Может быть, со временем ты обнаружишь, что тебе не нравится мой голос или то, как я похрапываю во сне. Это вполне решаемые проблемы. О, говорил, что не любишь использовать кляп. Он поёрзал в кресле, устраиваясь поудобнее, и закинул ногу на ногу. Мне нравится смотреть, как ты сопротивляешься. Чёрт побери. Давай я тогда перестану сопротивляться. Как там у вас положено? Я была плохой девочкой и хочу, чтобы ты меня наказал, звучит фальшиво. И хотя ты притворяешься и не веришь в собственные слова, суть ты уловила верно. Ты заслуживаешь наказания, Бобби. Герду позовёшь или сам справишься? Герда весьма полезна мне в других делах, но такими вещами я занимаюсь собственна ручно. Он встал, открыл дверцу шкафа и принялся рыться в его внутренностях. Конечно, мне стало немного страшненько, потому что кто же знает, до какой степень он поехавший и что он имеет в виду под наказанием. С другой стороны, я понимала, что убивать меня прямо сейчас они всё-таки не будут. И потому что этого можно было добиться, не прикладывая таких усилий, и потому что несколькими, допустим, часами раньше он декларировал совершенно другие намерения, подразумевающие долгую и счастливую жизнь, нашу совместную долгую и счастливую жизнь. Тоже, конечно, не самая приятная перспектива, и всё же у меня немного отлегло, когда он повернулся, и я увидел, что он держит в руках не нож, а всего лишь какого-то несерьёзного вида плётку. Потому что я уже начинала сомневаться, что даже если он начнёт резать меня на ленточки, так посчитает это достаточным поводом для того, чтобы вмешаться. Ведь основная цель операции ещё не достигнута, если, конечно, мне не наврали относительно истинных целей этой операции. Это была не слишком приятная мысль, и я постаралась отогнать её от себя, размышляя о том, встанет ли Герда против Мигеля. Если жгучий испанский убийца всё-таки сюда заявится, с моей точки зрения, это была бы схватка жабы с гадюкой в чистом виде, но посмотреть на это было бы любопытно. Встань, сказал Кристиан. Встань и повернись ко мне спиной. Папа советовал мне не поворачиваться спиной к малознакомым людям, особенно в таких двусмысленных ситуациях. Встань, Бобби. Да сейчас, зови Герду, труби сбор, зовите всех, внесите в люги Гейхеймен. Мигель ведь всё равно не может знать, чем мы тут занимаемся. Против него должен сыграть сам факт моего нахождения внутри. Такс, на помощь явно не торопится, потому что с точки зрения агентов то, что здесь происходит, не угрожает моей жизни. Может, у них какие-то другие соображения есть, но то мне неведомо. Исходя из всего этого, я решила, что время для притворства кончилось, и просто так сдаваться ему я не собираюсь. Жаль, конечно, что Кавалерия не спешит мне на помощь, а принц на белом коне так и вовсе в коме. Придётся опять самой, Кристиана становился. У тебя истерика, Бобби? Да с чего бы? Он сделал шаг назад, и тут дверь открылась. Что было довольно неожиданно для нас обоих, потому что мы оба никого прямо сейчас уже не ждали. И мы оба повернули головы в ту сторону. "О", сказала я. "А вот и Флюге Гехаймен". Мигель был, как обычно, весь в чёрном и выглядел на любительницу. Он был всё так же похож на молодое и слегка улучшенную версию Бандерса. Из-за его спины торчала рукоятка короткого меча, а в руке у него был Walther PPK. Композицию несколько портила моя розовая сумочка, которую он держал в другой руке. "Кто вы такой?" поинтересовался у него крестьянин. "Как вы сюда попали?" Но Мигель не обращал на него никакого внимания, словно он был ещё одним предметом этой странной обстановки. Он не сводил своего взгляда с меня, а я пыталась понять, кто он вообще такой и почему спецназ так не взял его ещё на подходе, как обещал. "Снова предаётесь своим развращённым развлечениям, Донна Роберта", поинтересовался он своим низким бархатным голосом, который в любой другой ситуации можно было назвать чарующим. Должен признаться, я не рассчитывал встретить вас здесь, но совершенно не удивлён обстоятельствами этой встречи. А мы знакомы? поинтересовался я. Наверное, спецназу требуется время, чтобы бронежилеты подогнать, шлемы застегнуть и всё такое. Дон Чезаре Армандо де Мария Энкорнасьон, представился он. Неужели вы меня не узнаёте? Прости, приятель, но я тебя первый раз в жизни вижу. Технически, конечно, это был второй раз. Это если съёмки с камер наблюдения не считать. Но в тот раз, когда он дрался с Реджем, я его особенно не рассматривала. Должно быть, я слишком изменился с нашей последней встречи, сказал Дон Чезаре Армандо де Мария Инкарнасьон. Нет, это слишком длинно. Я решил, что буду по-прежнему называть его Мигелем, как привыкла. Но неужели вы позабыли фамилию нашей семьи, семьи, которую вы фактически уничтожили, семьи, честь которой вы растоптали? Прости, что я сделала? Поинтересовался я и ныне этот раз мне даже не потребуется изображать удивление. Вы соблазнили моего отца, опорочили его имя, а потом, получив доступ к нашим фамильным драгоценностям, вы убили его. Сообщил Мигель: Вы проникли в монастырь, в котором содержалась моя сестра, и отравили её. Вы настроили моего брата против семьи, и он покинул отчий дом, записавшись во французский иностранный легион. После чего он был убит на войне в колониальной Африке. Вы причинили моей матери такие страдания, что она сошла с ума и наложила на себя руки, и лишь меня маленького мальчика вы тогда пропустили но теперь мальчик вырос и он будет мстить интересно а почему я ничего этого не помню что-то не похоже это тварь на наёмника я вгляделась в его лицо мигель выглядел моим ровесником может быть был на пару лет моложе сколько же мне было лет когда я совершала все эти ужасные преступления о которых он мне рассказывал и почему он сам этого несоответствия не замечает А собаку вашу я случайно не пристрелила. Я ненавижу вас, Донна Роберта. В мире не найдётся достаточно слов, чтобы выразить хотя бы тысячную часть моей ненависти к столь развращённому существу, не знающему таких понятий, как совесть и мораль. Вы чистое, беспримесное зло. Донна Роберта. и я собираюсь сделать так, чтобы вы страдали. Да он же безумен, как мартовский заяц. Поняла я. И живёт в каком-то своём мире и видит вместо меня кого-то другого. И не факт, что у него вообще были брат с сестрой, да и существование родителей, чьи жизни завершились столь трагически, тоже под вопросом. И, наверное, мне не стоит сейчас думать, почему он выбрал целью своей шизофренической мести именно меня. Разбираться в мотивациях психопатов это дело для специалистов, а я всегда была только по эту сторону кушетки. Сейчас же меня интересовал только один вопрос: где этот чёртов спецназ? Не переживайте, Донна Роберта, сказал Мигель. Сегодня вы не умрёте. Ваше время ещё не пришло. После того, как я покончу со всеми вашими любовниками, я возьмусь за ваших родственников. А когда я уничтожу их всех, я возьмусь за ваших друзей, вернее, за тех, кого вы называете таковыми, потому что я сомневаюсь, что у столь ничтожного и бесстыдного существа могут быть друзья. Вы окажетесь совершенно одна в этом мире, преследуемая, испуганная, презираемая всеми, и тогда я приду за вами. И ваша смерть не будет лёгкой. Интересно, он бывал в Мексике? И прямо сейчас я убью Кристиана Брауна. Вы будете смотреть на это и ничего не сможете сделать. Не надо, попросил Кристиан. Пожалуйста, не надо. Я я не её любовник, у нас ничего не было. Я вообще думаю, что это было ошибкой. Он выронил плётку, попятился как можно дальше от Мигеля и остановился лишь, уперевшись в бортик кровати. Удивительно, какие разрушительные перемены в хозяйнине жизни может вызвать один наставленный на него пистолет. Где же спецназ? Есть ли ребята вообще собираются вмешиваться? То сейчас для этого самый подходящий момент. Крестьян, конечно, кресёныш, но он гражданский, и, наверное, агентство не должно спокойно смотреть, как его убивают. Если уж на меня им наплевать. Постой, сказала я Мигелю. Я могу как-то тебя от этого отговорить. На это нет ни единого шанса, Донна Роберто. Тогда убивай, сказала я. Прости, Кристиан, видимо, нам не суждено быть вместе. Нет, сказал Кристиан. Нет, нет, нет, нет, не надо, не надо. Интересно, а как он мимо Герды прошёл, подумала я. В стелсе прокрался или старушка сейчас лежит и истекает кровью? У меня есть деньги! выкрикнул Кристиан. Много денег. Пожалуйста, не убивайте меня. Она мне даже не нравится. Предатель, подумала я. А как же все те слова, что он не говорил, обещания, которые он давал, контракт, который мы оба подписали? Я поймала себя на мысли, что и реагирую на происходящее не совсем адекватно. Видимо, наркотик всё-таки не до конца выветрился из моего организма. И выброс адреналина, вызванный появлением Мигеля, спровоцировал рецидив, уже не такой мощный, как в первый раз. Только теперь мне совершенно не хотелось спать, но и страха я тоже не испытывала, как, впрочем, и веселья. Происходящее было мне скорее безразлично и вызывало лишь небольшое любопытство относительно того, что будет дальше. Ну, на мой взгляд, это самое безобидное из возможных объяснений. Другой вариант, в котором от этого вот всего у меня слегка уехала крыша, мне до сих пор не нравится. Но что я могла сделать для спасения крестьян этой ситуации? У меня бы даже не получилось встать под пистолет и перекрыть линию огня. Цепь всё-таки ограничивала мою свободу. Мне искренне жаль, что вы угодили в сети этой бессовестной женщины, сообщил Мигель Кристиану. Вы такая же её жертва, как и мой отец, мой брат, моя сестра и моя мать. Я против вас ничего не имею, Кристиан, и делаю это с тяжёлым сердцем, но я должен следовать плану. Решение уже принято, и принято оно не мной. Прощайте. Он потянул за спусковой крючок. Услышав сухой щелчок, Кристиан съёжился. По его лицу текли слёзы. Мигель попробовал ещё раз и ещё, но пистолет отказывался стрелять. Кристиан упал на колени, размазывая слю по лицу. "Не надо", молил он, и тело его сотрясалось от рыданий. С упорством, заслуживающим лучшего применения, Мигель продолжал тянуть за спусковой крючок. Но, похоже, что выстрел отстал от поезда и потерялся где-то в бескрайних степях. Мигель высукнул магазин и удостоверился, что пистолет заряжен. Вставил магазин обратно, навел ствол на крестьяна и еще раз попробовал его застрелить. С тем же самым результатом. "Заклинило", с сочувствующим тоном сказала я. "С вальтерами это бывает". Мигель посмотрел на пистолет, убрал его в карман черной ветровки и вытянул из закрепленных на спине ножен короткий меч со слегка изогнутым резвям. Видимо, он не протер его после прошлого раза. И прошлый раз случился совсем недавно, потому что с лезвия капала кровь. «Прощай, Герда», — подумала я. «Нам с тобой так и не удалось познакомиться поближе». «Не надо!» — в очередной раз промычал Кристиан, а Мигель занес меч и неторопливо пошел к нему. «Вряд ли у него что-то получится. Я уже понимала, что происходит, а Мигелю только предстояло это понять».